Раньше. Лотца. Наверху прогремел гром, и лотца поморщилась. Звук раскатился над мангровым болотом и ушел к морю. Шторм набирал силу, пока они с Грегом и шкипером Маком Магонинглом поднимались по Агнес-Ривер, и Барни направлял их к жуткой находке, запутавшейся в веревках его контрабандных ловушек для крабов. Наступила темнота, и шел мелкий дождь. Лотца была совершенно уверена, что тело, плававшее без штанов в маленькой бухте, принадлежало Мартину Крэссел Смиту. Телосложение и волосы соответствовали описанию. Она узнала его кольцо, которое видела на пляже, когда плавала вместе с Элли. Лодца сделала фотографии. Грег огородил площадку вокруг трупа в мелководной бухте, Теперь они ждали группу криминалистов, коронера, исследователей убойного отдела, но шторм сильно затруднял передвижение. Гром грянул снова, и дождь палил с удвоенной силой. Капли ударяли по черной воде каналы с такой силы, что отправляли в воздух целый поток обратных всплесков, похожий на мерцающий водопад в свете бортовых прожекторов и перемежающихся вспышек молний. Под брезентовым навесом катера хватало места только для двоих, поэтому они с Грегом сидели под дождем. С козырька ее форменной фуражки стекал ручеек. Дождь проникал ей за шиворот, а волосы становились все более влажными. Она вытерла лицо и посмотрела на часы. После вызова группы прошло около двух часов. Грег проследил за ее взглядом. «Этот Багор у него в груди выглядит, как официальное заявление», — проворчал он. Она кивнула, думая о Майе, надеясь, что ее дочь закончит свою домашнюю работу. «Да, это личное. Явный перебор в количестве колотых ран». «Отрубленные пальцы. Бессмыслица какая-то». Следующие пятнадцать минут они сидели в молчании, и Лотца была благодарна Грегу за это. Он нервно болтал, когда она вернулась на катер из заброшенного дома, где нашла фаланги отрубленных пальцев, веревки, фекалии, канадскую веревку и голубую бейсболку Найк. Вспыхнула молния. Все вокруг превратилось в белое серебро. Образ трупа ярко высветился в ее сознании. Белая кожа на фоне черной воды, пустые глазницы, отсутствующий нос, беззубый рот. В ее голове кружились слова «рапс», сказанные перед тем, как они получили срочный вызов. «Элли не такая, как может показаться. Она может выглядеть скромной, тихой и погруженной в себя, но такие женщины наиболее опасны, когда чувствуют себя преданными или несправедливо обиженными, поскольку вы меньше всего ожидаете этого. Они могут быть смертельно опасными». Вы знаете, что она пырнула своего бывшего мужа ножом, когда застала его за ужином в ресторане вместе с любовницей? Лотца не была уверена, что Элли Крэссуэл Смит была способна на такое. Был ли у нее сообщник? Имела ли Элли окно возможности между тем временем, когда свидетели последний раз видели ее вместе с мужем, и моментом, когда Лотца обнаружила ее на полу в ванной? Пока вопросы продолжали вращаться по кругу, в голове лодцы прошло еще полчаса. Дождь прекратился. Они услышали звук вертолетного винта за облаками. «Это они», — сказал маг. Лодца снова посмотрела на часы. Прошло 2 часа и 33 минуты. Она встала, и катер качнулся на воде. Вскоре они услышали приближавшийся звук лодочного мотора, Яркие прожекторные огни мелькали и пропадали из виду за мангровыми зарослями. Затрещало радио. Маг ответил, направляя прибывающие судно на швартовку к их причалу. Лодца прикрыла глаза от слепящего прожекторного света, когда из темноты появился катер. Она видела несколько силуэтов, облаченных в белое, экспертов криминалистического отдела, которые уже переоделись и были готовы к действию. Катер пришвартовался с другой стороны причала. Лодца перебралась через борт и встала на причале. Волны шумно плескались у свай. Мужчина, выглядевший как черный силуэт на фоне прожекторного ряда над кабиной полицейского катера, выступил вперед и приблизился к ней. Что-то зашевелилось в рудиментарных полостях подсознания лотцы по мере его приближения. Осанка, манера движения Прежде чем она успела интерпретировать свои ощущения, свет упал на его лицо. Ее сердце замерло. Она сглотнула и злобно выругалась про себя. «Лотца», — сказал он, "Корнал, Из всех копов, служивших в отделе убийств в Сиднейской штаб-квартиры, они прислали именно этого. Ее заклятого врага. Единственного следователя, который больше всего настаивал на лишении ее полицейского жетона после инцидента. Мужчину, который был женат, когда она завела роман с ним. Мужчину, которого она теперь ненавидела всей душой. «Не ожидал увидеть тебя», — тихо сказал он. Его голос был прежним, ровным и невыразительным, как и его лицо, как и его взгляд отчужденный и беспристрастный. Детектив из отдела убийств редко выказывал какие-либо эмоции, не считая бдительного выражения в глазах. Бог знает, что она вообще нашла в нем. Она думала, что нуждается в сексе, но больше всего Лотце было нужно, чтобы кто-то обнял ее. Это началось в уборной одного бара одним пьяным вечером ровно через год после гибели мужа. Ее муж был пожарным, и она любила его больше всего на свете. Они хотели завести детей, они строили планы на будущее, а потом во мгновение ока его не стало. Он погиб под колесами пьяного водителя. Потом появился корнулл. После этого было много жестоких дел и еще больше пьяных вечеров, пока не наступил момент, когда лодца сломалась, Она выехала по вызову, где обезумевший муж забил свою жену до смерти, несмотря на то, что она имела защитное предписание, запрещавшее ему приближаться к ней. И все это случилось, когда их маленькая дочь, которой едва исполнилось три года, пряталась под кроватью. Она видела все, что случилось. Маленькая девочка по имени Майя, фактически осиротевшая после инцидента. Девочка, заставившая Лоцу жестко посмотреть на себя в зеркало и усомниться в своей жизни. И когда она привела себя в порядок, когда попросила о переводе в провинцию, когда ей предложили службу в джервис бей с помощью некоторых доброжелателей из высших чинов, несмотря на ожесточенное сопротивление Корнелла, она подала прошение об удочерении Майи. Битва Корнелла с Лоцей была чисто личной вендеттой. Он хотел отплатить ей и кому угодно, поскольку его жена, узнавшая об их тайной связи, просто ушла от него. К тому же она получила право опеки над тремя их детьми. У него ничего не осталось. Он возложил вину на лодцу, и это превратилось для него в болезненную привычку. А потом он воспользовался насильственным инцидентом с ее участием как оружием, чтобы лишить ее права на материнство. У него не получилось. Она была здесь, и Майя осталась с ней. Она обрела новую жизнь. Теперь он стоял у нее на пути, готовый снова все испортить. Она вскинула подбородок и расправила плечи. Все будет хорошо? тихо спросил он. Что прошло, то прошло, сэр. Она подчеркнула последнее слово. «Поскольку вы занимались первичным следствием, и поскольку вы вернулись к исполнению обязанностей уголовного следователя, то восстановлены в этой должности», — сказал Корнал временно. На самом деле это не имело отношения к служебному положению. Лотца не утратила свой статус следователя при исполнении общих обязанностей. Ее просто перестали называть детективом. «Ясно», — сказала она. Для корнула прошлое явно не прошло до конца. Он сохранил немного яда в качестве подручного средства. Грег подошел к ним. «Грег», — сказала она, — «это старший констебль, следователь Корнелл Тремейн из отдела убийств». «Сержант Тремейн», — поправил он, протягивая руку Грегу. Лотца преисполнилось негодование. После того, как ее понизили в должности и отправили в тихую провинциальную заводь, Корнелл преодолел еще одну ступень служебной лестницы и стал сержантом. Теперь он был начальником Лоцци в этом расследовании, на ее территории. Я пошла на понижение ради Майи. Теперь речь идет обо мне и Майе, о нашей новой реальности. Не поддавайся его ауре и не играй в эти игры. Я больше не хочу того, к чему он стремится. Или нет? Грег покосился на лодцу. Он чувствовал напряжение, повисшее в воздухе. «Констебль Эбот», — представился он и пожал протянутую руку. «Где тело?» — спросил корнул. «Сюда, сэр», — сказал Грек и возглавил путь, хотя в последний раз именно лодца расчистила ему место в болоте, прежде чем он упал туда и весь обливался. Она сдержалась и посмотрела на двух уходивших мужчин. Грек уже начал лебезить перед новой фигурой на сцене.